Глава двадцать седьмая. Обязательства. Я была не в состоянии вести машину и не смогла далеко уехать. Когда мои глаза потеряли способность видеть, я просто позволила колесам съехать на обочину, и медленно прокатившись, машина остановилась. Тяжело опустившись на сиденье, я позволила слабость, из которой сражалась в комнате Джейкоба, навалиться на меня. Все оказалось хуже, чем я предполагала. Я не ожидала, что осознание всего случившегося так больно ударит меня. Да, я была права, когда скрывала своё состояние от Джейкоба. Никто не должен был видеть такое. Но одна я была не очень долго. Ровно столько, сколько понадобилось Элис, чтобы увидеть меня здесь, и ещё несколько минут, чтобы он успел добраться сюда. Скрипнув, открылась дверь, и Эдвард взял меня на руки, вынес из машины. Поначалу от этого стало только хуже, потому что маленькая часть меня, маленькая, но с каждой минутой становившаяся всё злее и громче, кричала на меня. Она жаждала объятий совсем других рук, а потом возникло новое чувство вины, и оно высушило эту боль. Эдвард ничего не сказал, просто позволил мне лить слёзы, пока я не начала сквозь рыдания повторять имя Чарли. «Ты правда готова ехать домой?» – с сомнением спросил он. После нескольких попыток удалось сообщить ему, что в ближайшее время мне все равно лучше не станет. Мне нужно было добраться домой до того, как Чарли решит, что уже слишком поздно, и позвонит Билли. Он отвез меня домой, в этот раз даже близко не приблизившись к пределу скорости моего пикапа. Одной рукой обнимая меня, всю дорогу я пыталась сдерживаться. Сначала показалось, что бесполезно стараться, но я сдалась. Ещё несколько секунд уговаривала я себе, просто придётся несколько раз извиниться или несколько раз соврать, и потом я снова смогу сломаться. Я должна это сделать. Я рыскала в своих мыслях и отчаянно искала дополнительный резерв силы. Мои рыдания стихли. Я придержала их, но не прекратила. Слёзы не переставали капать, и я не знала, что делать, чтобы остановить их поток. "Подожди меня наверху", проговорила я, когда мы подошли к дому. Он обнял меня на минуту и исчез. Войдя в дом, я сразу же направилась к лестнице. "Белла", позвал меня Чарли, когда я вошла со своего обычного места на диване. Ничего не отвечая, я повернулась к нему. Его глаза испуганно округлились, он вскочил на ноги. "Что случилось, Джейкоб?" расспрашивал он, раздражённо покачав головой. Я попыталась заговорить: "С ним всё хорошо, с ним всё хорошо". Слабым хриплым голосом ответила я. С Джейкобом и правда всё было хорошо физически, а именно это и волновало в данный момент Чарли. "Но что-то произошло". Он схватил меня за плечи. Беспокойно глядя на меня широко раскрытыми глазами, что случилось с тобой? Наверное, я выглядела хуже, чем представляла себе. Ничего, пап. Я просто должна была поговорить с Джейкобом. Кое о чём. Это было сложно и трудно. Со мной всё отлично. Беспокойство улеглось и сменилось осуждением. И это действительно было так необходимо именно в этот момент, спросил он. Наверное, нет, пап, но у меня не было выбора. пришло время выбирать. Иногда случается так, что компромисс невозможен, он медленно покачал головой. Как он отреагировал на это? Я не стала отвечать. Минуту он смотрел на моё лицо, а затем кивнул. Это было достаточным ответом. Надеюсь, что не испортила его выздоровление. Он быстро поправляется, пробормотал он. Чарльз вздохнул. Мой самоконтроль держался из последних сил. Я буду в своей комнате, сказала я ему, двинув плечами, освобождаясь от его рук. Хорошо, согласился Чарли. Наверное, он уже заметил повышенный уровень воды, который вот-вот грозил вырваться наружу. Ничего не пугало Чарли больше, чем слёзы. Ослеплённая слезами, спотыкаясь на каждом шагу, я дошла до своей комнаты. Оказавшись внутри, я начала бороться с застёжкой своего браслета, трясущимися пальцами пытаясь снять его. "Нет, Белла", прошептал Эдвард, хватая мои руки. "Это часть тебя". Он схватил меня в объятие, и рыдания с новой силой прорвались наружу. Мой самый длинный день, казалось, растянулся в бесконечность, и я размышляла, закончится ли он когда-нибудь. Но хотя ночь и тянулась медленно, она не стала худшей в моей жизни. Я нашла успокоение в её бесконечности, и я была не одна. Это было самое большое утешение. Страх Чарли перед вспышкой эмоций удержал его от того, чтобы зайти проведать меня, хотя я и не сидела тихо. Наверное, он так, как и я, мало спал этой ночью. Мой взгляд в прошлое оказался ненавыносимо ясным сегодня ночью. Я видела каждую свою ошибку, малейшие причиненные зло и обиды. Я видела их все, маленькие и большие. Боль, что я причиняла Джейкобу, нанесенной Эдварду раны, все складывалось в аккуратной груды, от которой я не могла отречься или пройти мимо. Я поняла, что ошиблась, когда представляла себе двоих мужчин, магнитами. Это не Эдвард и Джейкоб пытались сложиться вместе. Это были две мои половины Белла Эдварда и Белла Джейкоба, но они не могут существовать вместе, и мне никогда не стоило даже пробовать. Я принесла столько горя. В эту ночь я вспомнила обещание, которое дала самой себе этим утром. Никогда больше Эдвард не увидит моих слёз из-за Джейка Боблека. От этой мысли у меня началась истерика, которая испугала Эдварда ещё больше, чем мои рыдания, но истерика прошла, исчерпав себя. Эдвард почти ничего не говорил. Он просто лежал рядом со мной на кровати и позволил мне испортить, залить солёной водой свою рубашку. Всё длилось дольше, чем я ожидала. Маленький изломы на частичке меня потребовалось много времени, чтобы выплакаться, но наконец-то всё закончилось, и я уснула, опустошённая и истощённая. Беспамятство не принесло полного облегчения от боли. Это было просто оцепенение. Преступное спокойствие, как от лекарства, забытьё сделало мои страдания почти выносимыми, но всё осталось глубоко внутри меня. Даже во сне я знала, что моя боль помогла мне решиться на то, что я должна была сделать. Утро почти ничего не изменило. Всё не стало яснее, лишь немного более терпимо, и я приняла всё как данность. Интуитивно я понимала, что каждая новая слеза всегда будет отдаваться болью в моём сердце. Эти переживания отныне станут частью меня самой. Время лечит, так все говорят, но было мне всё равно, вылечит меня время или нет, лишь бы Джейкобу стало лучше, лишь бы он снова смог быть счастливым. Когда я проснулась, я была готова к действиям, никакой неизвестности. Я открыла глаза, наконец-то сухие, и встретилась с его обеспокоенным взглядом. "Привет", произнесла я хрипло. Откашлявшись, попытавшись прочистить горло, он не ответил, смотрел на меня, ожидая продолжения рыданий. "Нет, я в полном порядке", успокоила я его. "Больше такого не будет". Мои слова заставили его пристально посмотреть на меня. "Может, мне жаль, что тебе пришлось всё это увидеть", сказала я. "Это было нечестно по отношению к тебе". Он ладонями обхватил моё лицо. "Было, ты уверена?" что ты выбрала правильно. Я никогда не видел, чтобы ты так мучилась. На последнем слове его голос сорвался, но я знала, страдания хуже этих. Я прикоснулась к его губам. Да. Не знаю. Его брови искривились. Если бы тебе так больно, как это может быть правильно, Эдвард? Я знаю точно, без кого не смогу жить. Но Я отрицательно покачала головой. Ты не понимаешь. Ты можешь набраться смелости или силы и жить без меня, если так будет нужно, но я никогда не смогу пойти на такую жертву. Я должна быть с тобой. Только так я смогу жить. Он всё ещё сомневался. Зря я позволила ему остаться прошлой ночью, но он был так нужен мне. Можешь подать мне ту книгу, попросила я, указывая за его плечо. Он в замешательстве свёл брови, но обустро подал мне книгу. "Снова?" спросил он. "Просто хочу найти этот отрывок и прочитать, как именно она выразила". Я пролистала книгу, быстро найдя нужную страницу. Уголок на этой странице частенько загибался и было похоже на собачье ухо, потому что именно тут я много раз останавливалась. какое чудовище, но кое-что она говорит верно, пробормотала я и тихо прочла. В основном себе. Если всё прочее сгинет, а он останется, я ещё не исчезну из бытия. Если же всё прочее останется, но не останется его вселенная для меня обратиться в ничто, огромная и чужая, и я уже не буду больше её частью. Я кивнула, снова скорее сама себе. Я понимаю, о чём она говорит, и я знаю, без чего не смогу жить. Эдвард забрал у меня книгу и кинул её через комнату. С лёгким ударом она приземлилась прямо на мой письменный стол. Он обхватил меня руками за талию. Лёгкая улыбка озарила его прекрасное лицо, хотя переживания всё ещё морщили его лоб. Хлитклиф тоже имеет что сказать, заметил он. Эдварду не нужна была книга, чтобы процитировать. Он прижал меня ближе и прошептал ухо: "Я не могу жить без жизни моей, не могу жить без моей души". "Да", тихо произнесла я. "Об этом я и говорю. Белла, я не могу спокойно смотреть на твои страдания. Может быть, Эдвард, нет, я и так достаточно всё усложнила. Мне придётся жить с этой болью, но я знаю, что я хочу, что мне необходимо, и сейчас я собираюсь сделать это. Что мы собираемся сделать сейчас? Его маленькая поправка заставила меня чуть улыбнуться, и я вздохнула. Мы идём повидаться с Элис.